«Война идёт, работ требует, никуда от неё не денешься, идёт она, проклятая, идёт!» Лёшка сел, переждал кружение в голове и почувствовал, что она, голова, упирается в твёрдое. «Я в ячейке», — тупо и равнодушно отметил он и увидел перед собой ухмыляющуюся рожу из тех базарных рож, которые всюду вроде бы одинаковые и запоминаются как одно лицо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 Узенький нос с чуткими зверущими ноздрями. В губах, сплошь иссеченных шрамами, добродушная, подстегивающая приветливость, бодрость. Завершается все это сооружение смятым подбородком, форма которого искажена шрамами. Ко всему лицевому набору приставлены такие же, как у капитана-одинца, лопухи-уши. Несмотря на войну, на постоянное изнуряющее напряжение, мужик или парень этот держался беспечным разудалым Ванькой с трудоднями. — Тебе чего, Зеленцов? — Эй, тыть! — ощерился собеседник. — скок тебе толковать-то? Не Зеленцов, а Шорохов! Шорохов! Понял? — Гадать много за тобой концов тянется, и не только телефонных. Лёшка, взнявшись, задел головой верхотуру, насыпалось песку за ворот. Вышаривая комочки из-под гимнастёрки, вылез на свет Божий. Но свет никакого нигде не было. Весь берег, побережья река затянут изыбучей, спутанной тучею от гара. Молнии огней рвали эту тучу ни небом, ни землёй, войной сотворённую, но не могли порвать, лишь баламутили.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 Совсем уж досадливо, вроде припоздало, с треском рассыпались винтовочные выстрелы. «Ну чё, дыбым потихоньку», — подмаргивая искривил один глаз Шорохов. С обеих сторон на голове его висели телефонные трубки. Одну из них, обинтованную, Лёшка сразу опознал и понял, совместили артиллерийского связиста с пехотным. «Не хватает народу на этом на правом берегу».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 На вопрос насчет обстановки, как бы между прочим, объявил, что однако там под высотой 100 немцы добивают передовой батальон. К -к как добивают? Обыкновенно. А наши? Наш что же? Наш контратакуют, снарядами фрицы глушат, не дают ему особо трепыхаться. Лёшка поводил и поводил плечами, разминался, изгоняя боли из суставов. Всё, что могло из него вытянуть, уже вытянуло, но мутить не переставало. Липкая тошнота плескалась в чисто прорытом просторном нутре. — Слушай, а ребята, ну те, что Коль у Рындина принесли, где они? — Щусьёвцы-то. Они долго на берегу кантовались. Вроде как тебя свистями ждали. В общем-то, думали, что ты жрать чего приплавишь. Ну, как ты потонул, они ушли. — Давно? Да нет, только что. Их неустрашимый капитан заорал на них по телефону. Они потопали. Э, чё ты патроны изводишь? Планк ты не передвинул? Слышалась ругань командира Финифатия сверху. Плюшку опять скрутило, опять свело судорогой. Ну-ка, зуб ней, полегчает, протянул ему недокурок шорохов. Некурящий человек Шестаков был готов сделать что угодно, чтоб только не мутило. Пососал дыма и сломленно навалился на осыпь Яра. — тряс его Шорохов. — Ты чё, ты чё? Лёшка ловил ртом воздух, глотая густой кашей, плавающей над ручьём отстой пороховой и тротиловой гари. От Яра всё время отделялись и катили по берегу комки глины с чубчиком грязной седой травы. Достигнув реки, шлёпались лягушками в воду. Шёл бой. сотрясала свет и землю. Всё шёл и шёл бой. Всё сотрясало и сотрясало землю, тело, голову. Болят члены. Как и у всех земных путаников у Шорохова манера разговаривать дураковато. Плести околесицу, неожиданно вернуть что-нибудь. Всё болит. Как майор.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 перебирая вскрытую половину диска в руках, будто горячий блин. На лбу сержанта и под носом темнели капли пота, все его некрупное лицо, как бы по ошибке приставленное к ширококосному основательному телу, словно штукатуркой покрылось. Пыль и пот наслоились на одежде, на долбом топорщился козырек, неизвестно когда и зачем отросших, тоже штукатуркой слепленных волос. «Как лёха — А Леха жив, а Леха воюет. Не знаю, что бы сейчас отдал. — Что дать Лехе, покурить? — неожиданно возникший из дыма и пыли передразнил булдаков Фенифатьева. И показалась сама его рожа, возбужденная, грязная, когда-то успевшая испухлой и сделаться костлявой, исторгала угрюмую усталость и взвинченность одновременно. Одним глотком Леха выхлебал пол котелка воды, остатки вылил на себя, И, всадив в гнездо пулемёта полный диск, заорал саря пеной из губ. «От курва! У барброды не быват!» И начал взбираться на яр. Всё это время командир его жалостливо смотрел на своего бойца, как на неразумного и болезненного детятю. «Лёх, сатана! Стой! Стой, я тебе говорю!» Фенифатьев вздёрнул Булдакова, за босую ногу вниз. «Пущай, без тебя воюют, там и покурим!» Алёха свалился, сел, почесался и уставился на Шестакова. — У-у-у, табачок! — промычал он и трудно сглотнул слюну. Какое-то время не решался протянуть щепоть к баночке, открытой Шестаковым. Может, и опасался просыпать табак. У него заметно опухли и дрожали пальцы. — Табачок, Алёха, табачок! Сам никогда не баловавшийся куревом Финефатьев Все ж понимал ценность этой отравы, пытался скрутить и скрутил для друг своего цигарку. А скрутивший и прикурил у Шорохова, зашелся кашлем и, махая рукой, отгоняет с себя дым. «А что бы вас язвело, мало вам мучения еще и от табаку, и по табаку мучаетесь!» Балаболей поругиваясь, Финефатьев раскопал под Лёшкиной норой бугорок и вытащил из песка сгормошенные кирзовые сапоги. «На!» — кинул Шестакову. «Ночь подобрал! Прибил к берегу!» Финефатьев довольнюхонько хмыкал, глядя, как Лёшка обувается, и, овладев незаметно банкой с табаком, хозяйский распоряжался провиантом, будто не Шестаков, а он промыслил его. «Я как знал, кто-нибудь утопит обувку, вот и подобрал», — хвалил он себя. «Подходит ли по размеру-то? Подходит? Носи, знай, на здоровье». А сам в это время таскал и таскал щепотью табачок из банки. Потом поправлял диск в дымящемся пулемете, колотя по нему ладонью, и, довольный собою, вырковал, глядя на умиротворенно дымящего табаком первого своего номера. — Покури, покури, Алёха, оно и лучше дел-то пойдёт. Скотин, тягловая и та в отдыхе нуждается. И солдат! Старожилы роты, уже и не земляки, уже родня, расслабились в окопчике. Булдаков полу в мягком растоптанном песке на шуршащих гильзах, закрыв глаза. Грудь его бугром вздымалась, из ноздри, из одной, из правой только, валил дым. Наработал солдат, забылся, наслаждается. слаждается. уважительно смог. Лёшка завинчивал крышку с остатками драгоценного табачка и снова порадовался, что не намокла махра. Ах ты немец подлец, да чего ж ты аккуратный? Шорохов дёргал его за рубаху и шептал, шипел: "Заныкай, раздашь всё. Банк ты спрячь, спрячь", суетился и На всех не хватит. «А Лёх на цигарочку, на закруточку!» «Он и без табаку пулемёт звереет», — заметил шурхов алёха Лёха друзьях-товарищах убивается. За всех воюет!» Финифать его главное — себя и первого номера сберечь и ублажить. Он не отрицает, наоборот, всегда утверждает, что второй номер должен во всём угождать первому номеру. Быть у него на подхвате. И вдали за речкой возле села пальба была». — негромко сообщил Шорохов, когда пулемётчики, покурив, поднялись в своё узкое и глубокое гнездо. «Нещу сёвские или олухи?» — нарвались на немцев. «Чуть моё лагерем угнетённое сердце неладное». «А щусь? щусь сейчас где?» — Лёшка спирился в Шорохова. «На высоте с утра был, командовал». Шорохов устроился поудобнее в Ровике, шевеля задом, приспустился в песок.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 Здесь его пригревало уже высоко взнявшимся сквозь дым и пыль, едва светящимся солнышком. «Сорвалось!» — глядя мимо, спросил или затвердил майор, — Лёшка не мог понять. «Сорвалось!» — я и полагал, что сорвётся. На чудо надеялся. Да какое может быть чудо такой войне? Майор слабо прикрыл глаза, обнесённые голубыми кругами. Лицо его пожелтело, по щекам пошли белые пятнышки, будто цвело лицо, как у новорожденного младенца. — Это от земли, — решил Лёшка и сказал, потупившись, что не доплавил записку Панайотова, утопил. — Бог с ней с запиской, живой остался, не в рубашке, в кафтань ты, Шестаков, родился. Я всё видел, скорее в соку и в оленьям, или в дахе собачьей.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 но уголок угодивший под плацдарм с суда это был вроде коросты на ней потому то из спутных хлеборобов по всему бесплодному берегу никто не селился не жил лишь выше по черевенке в изгибе ее рассыпалось бедное почти голое сельцо с громким названием великие криницы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 Росло все вперемешку — серебристые тополя, дикие яблони, груши, черемуха, ольха, верболазник. Кустарники лезли друг на дружку, душили того, кто послабее. Мальвы, полынь, чертополох, где оглохший подсолнушек клонился к воде, где и тыква взнималась вверх по дереву, тащила за собой широкие листья и по-деревенски доверчивые яркие рупоры цветов. Повелика, послен, в юнки, местами скрытые упорно цветущие, опутали стволы деревьев, оплели кустарники. По этим местным джунглям продираться бесшумно был почти невозможно. Чем дальше и выше по черевинке двигался лёшка броском минуя устья промоин и овражных отростков, тем больше сгустков телефонных проводов попадалось ему.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 И вылезши из-за тени, увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и поперечника из нетолстых тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди. В поперечине было стоя, прибита две доски, образующих вход в блиндажик, завешаный плащ-палаткой. Дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами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 Таких разъявленных жерл и ямен вдоль дороги было, что ласточкиных гнезд в яру. Залегши в ямку, Алёшка отдышался, затем высунулся, увидел напротив ложок с устья заросший бурьяном и оглоданным козами кустарником. Пологий ложок этот с густой, дурью развилистой вершиной заползал в огороды и где-то меж низких каменных и плетеных из лози наград затеревался. «Если ребята увелись в огороды, пойти они могли только здесь». заскулила заныло у него еще с реки не успокаивающееся сердце. Парни верно рассудили. Этим логом немцы никуда не ходят. Чего же рвать обувь и штаны о камни, вымытые вешним потоком? Обогрызки и обрубки кустарников, цеплять на мундиры и пи колючки... Пылится, когда кругом дороги, тропинка и щелей полно. Иди куда хочешь без опаски, весь берег и земля вокруг, пока за ними, за оккупантами этими клятами. В лагу, совсем почти уж под крайними пряслами огородов, из земли торчал осиновый жёлоб, из него в огрызанную скотом колоду сочилась хилая струйка воды. Переполнившая колоду вода растекалась лужей. Скот, оставшийся без хозяев, привычно ходил сюда на водопой, размесил грязь, измочалил и сгрыз до корней кусты. Возле этого неприглядного, грязного, у каждой почти среднерусской деревни имеющегося места и сошлись русские с немцами. Кто из них забил овечку раньше, уже не узнаешь».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 Широко и нелепо выкинув руки, увязев костлявые длинные ноги в обмотках, лицом в грязь лежал боец, при виде которого Лёшка тонко взвыл. «Восконян! Батюшки мои, восконян!» Берёг Тетёркин, оборонял российский Санчо Пан со своего рыцаря до конца и засёк лопатку убестью фрица, может, и ни одного.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 На наблюдательном пункте все так же деловито идет работа. Минометчики день ото дня все плотнее кладут мины под яр в устье речки, не давая дышать русским на берегу, выбивая и выбивая их.